Глава девятая Огромная фигура Дэниела Сазерленда возвышалась в дальнем конце зала рядом с книжными стеллажами. Он стоял в профиль, очки враговой оправе выделялись на крупном лице, в руках увесистый том. Повернувшись, он заговорил, низкий голос звучал глухо, мягко и приятно. Прецеденты, мистер чанселор, вправе слишком часто руководствуются прецедентами, которые сами по себе порой несовершенны. Сазерленд улыбнулся, закрыл книгу и аккуратно поставил ее на полку. Подошел к Питеру, протянув ему руку. Несмотря на свой возраст, он двигался уверенно с достоинством. Садитесь, пожалуйста», — указал он на один из стульев, стоявших вокруг стола. «Спасибо», — Питер дождался, пока судья не сел. «Итак, чем могу быть полезен?» — сказал Сазерленд, откинувшись назад. Судя по выражению его доброго темнокожего лица, он был человеком с юмором. «Признаюсь, что заинтригован. Вы сказали секретарше, что хотите встретиться со мной по личному вопросу, хотя мы и не знакомы. Трудно решить, с чего начать. Почему бы не с самого начала? В том-то все и дело, что я не знаю, где начало и есть ли оно вообще. А если и есть, то вы, возможно, сочтете, что я не имею права знать это. Я тогда вам скажу об этом, хорошо?» Питер кивнул в знак согласия. Я встретился с одним человеком, я не скажу вам ни его имени, ни где мы с ним встретились. Он назвал вас в связи с существованием небольшой группы влиятельных людей здесь, в Вашингтоне. Он сказал, что группа была создана с основной целью — следить за деятельностью Эдгара Гувера. По его мнению, именно вы были инициатором ее создания. Мне хотелось бы знать, правда ли это. Сазерленд не двигался. Его большие темные глаза, увеличенные линзами очков, казалось, ничего не выражали. Он называл еще кого-нибудь? Нет, сэр. Он говорил о группе и сказал, что не знает больше никого. Позвольте тогда узнать, почему зашла речь обо мне. Значит, тогда все остальное правда? Я просил бы вас сначала ответить на мой вопрос. Питер на минуту задумался. Он может ответить, не называя имени Лонгворфа. Он видел ваше имя в рассылке Госдепартамента, что, видимо, означало, что вы получили специальную информацию. Какого рода? О нем самом, я думаю. А также, видимо, о тех людях, которые оказались под непосредственным наблюдением Губара. Судья глубоко вздохнул. Человека, с которым вы говорили, зовут Лонгворф. «Бывший агент Алан Лонгворф, который работает сейчас в Госдепартаменте. Ченселору пришлось напрячь все силы, дабы не выдать своего удивления. Ничего не могу сказать по этому поводу, проговорил он не в попад. «А вам и не нужно ничего говорить», — ответил Сазерленд. «А сказал ли вам мистер Лонгворф, что он тот самый агент, которому было поручено вести непосредственное наблюдение?» Человек, с которым я разговаривал, упомянул об этом, но только вскользь. Тогда послушайте меня. Судья сел поудобнее. В ответ на ваш первый вопрос, да, существовала такая группа, в которую входили несколько людей с положением, однако, я подчеркиваю, существовала. Что касается моего участия в этой группе, то моя роль была незначительной и сводилась к некоторым юридическим аспектам. «Не понял вас, сэр, каким аспектом?» Мистер Говар обладал досадной изощренностью в том, что касалось выдвижения необоснованных обвинений. Более того, он зачастую представлял дело в виде таких инсинуаций и далеко идущих обобщений, против которых было трудно бороться обычными юридическими средствами. Эту нечистоплотность ему нельзя простить, учив тот пост, который он занимал. Таким образом, группа была создана, чтобы противостоять незаконным нападкам Гувера. В принципе, да. В последние годы своей жизни он стал маньяком. Везде видел врагов, по непонятным причинам рушились судьбы уважаемых людей. Позднее, часто спустя несколько месяцев, выяснял, что к этому причастен директор ФБР. Мы как раз и пытались предотвратить подобную несправедливость. Не могли бы вы сказать, кто еще входил в эту группу? «Конечно же нет». Сазерленд снял очки, аккуратно держа их за дужки. «Достаточно сказать, что эти люди имели вес в обществе, с их мнением считались. Человек, о котором вы говорили, этот отставной агент...» «Я не говорил отставной», — вновь перебил Сазерленд. «Я сказал бывший». Питер запнулся после такого уточнения. «Вы хотели сказать, что бывший агент отвечал за наблюдение» за некоторые аспекты наблюдения. Гувер высоко ценил Лонгворфа. Он поручил ему собирать информацию обо всех, кто, как известно, без симпатии относился к бюро или к самому директору. Таких было немало. Но он, видимо, перестал работать на Гувера. Ченселор снова сделал паузу, ему было неясно, как лучше сформулировать вопрос. Вы только что упомянули о том, что он теперь работает в государственном департаменте. Если это так, то он покинул бюро при весьма странных обстоятельствах». Сазер снова надел очки и коснулся рукой подбородка. «Я знаю, что вас интересует, но почему, собственно, вы решили встретиться со мной?» «Я стараюсь понять, достаточно ли материала для книги о последнем годе жизни Гувера, а если откровенно, о его смерти». Судья уронил руку на колени, он как будто замер, глядя на Питера. Боюсь, что не понял вас, почему вы обратились ко мне. Теперь настал черед Питера улыбнуться. Я стараюсь, чтобы мои книги были правдоподобными. Конечно же, в них есть вымысел, но я стремлюсь к тому, чтобы можно было легко распознать реальные факты. До того, как сесть за книгу, я встречаюсь со многими людьми, пытаюсь прочувствовать фабулу. «Кажется, вам удается этот ваш подход. Мой сын согласен с выводами ваших книг. Он мне заявил об этом вчера». Сазерленд наклонился вперед, положив локти на стол. Лукавые искорки вновь появились у него в глазах. «А я ценю мнение моего сына. Он отличный юрист, хотя немного строговат для судьи. Вы ведь умеете хранить тайны, не так ли, мистер Чанселор?» «Конечно». «Ну что же, можно сказать, что все уже в прошлом. В марте прошлого года Алан Лонгворф раньше, чем предполагалось, уволился из одного государственного ведомства и под прикрытием был переведен в другое. Этот перевод осуществили таким образом, чтобы окончательно вывести его из штата бюро. По вполне понятным причинам. Когда нам стало известно, что Лонгворф отвечает за это непосредственное наблюдение, Мы разъяснили ему, какую опасность представляют собой злоупотребление Гувара. Он стал с нами сотрудничать и за два месяца сообщил несколько сотен имен, указав, кто в списке и что этим лицам вменяется в вину. Предупреждал тех, кого мы считали нужным оповестить, до смерти Гувара Лонгворф был нашей опорой, фактически нашим защитным оружием, весьма действенным. Питер начал понимать странного блондина, посетившего его в Маливу. Агента раздирали противоречия и мучила совесть. Поэтому он и вел себя так странно, прибегал к резким выражениям, неожиданно прерывал разговор. Значит, после смерти Гувара этот человек остался неудел. Именно. После внезапной, я бы даже сказал, неожиданной смерти Гувара потребность в подобной защитной мере отпала. Похороны подвели ее итог. А что стало с ним? Насколько я помню, его хорошо отблагодарили. Государственный департамент перевел его, как говорится, на теплое местечко. Он живет припеваючи, не особенно утруждая себя работой. Питер внимательно посмотрел на Сазерленда. Ему нужно было сформулировать вопрос, откладывать который дольше не имело смысла. «Как бы вы отнеслись к тому, что человек, от которого я получил информацию, высказывает сомнения по поводу смерти Гувера?» «Смерть есть смерть. Какие тут могут быть сомнения?» «То, как он умер. Умер ли он естественной смертью?» «Гувер был в возрасте. Он болел. Мне кажется, что Лонгворф, вы не называете его по имени а я буду», испытал серьезный психологический стресс. Угрызение совести, чувство вины». В этом нет ничего необычного. Он был в доверительных отношениях с Гуваром, может быть, считает, что предал его. Именно так мне и показалось. Тогда что же вас беспокоит? Человек, с которым я беседовал, сказал кое-что еще. Личные досье Гувара не найдены, они исчезли со смертью Гувара. В глазах негра что-то вспыхнуло, что-то похожее на ярость. Досье уничтожили... Все личные бумаги Гувера собраны с сожжены. Нас в том заверили. Кто? Этого я не могу вам сказать. Но что, если они не уничтожены? Это невозможно. Почему? Потому что иначе мы бы услышали о них, не так ли? Питер был озадачен. Впервые слова Сазерленда звучали не так убедительно. Следует проявлять осторожность, напомнил себе Питер, выходя из здания суда. Ведь ему нужны не конкретные факты, а лишь правдоподобные. Именно так. Отдельные события, выхваченные из контекста и использованные для того, чтобы заполнить неминуемую пропасть между реальностью и вымыслом. Теперь ему это может удастся. Дэниел Сазерленд дал ответ на главную загадку Алана Лонгворфа. Судье удалось раскрыть сущность агента с проницательностью в свойственной простоте. Она состояла в словах угрозения совести». Лонгворф работал против своего наставника, директора бюро, уверившего ему особо секретное задание и сделавшего личные пометки в его послужном списке. Поэтому, естественно, Лонгворф испытывал чувство вины и хотел отомстить тем, кто вынудил его к предательству. Разве этого недостаточно? Полученная информация распалила воображение Питера. Блестящая идея для новой книги. В этом была игра... Чертовская игра и писательское нутро Ченселлора пробудилось. Он сошел с тротуара и махнул проезжавшему такси. «Простите, сэр, этот номер не значится», сказала телефонистка Тоном, принятым в таких случаях в компании Bell System. «Понятно. Спасибо». Питер положил трубку и откинулся на подушке. Он так и думал. Телефон МакЭндрю не числился и в телефонном справочнике Роквилля, штат Мэриленд, где отставной генерал снимал дом где-то за городом. Однако Чанселор не забыл, что был сыном журналиста. Он приподнялся и открыл телефонную книгу, нашел нужный номер, набрал 9, а затем сам номер. «Вооруженные силы США, Пентагон», ответил мужской голос на другом конце провода. «Генерала-лейтенанта Брюса МакЭндрю, пожалуйста», четко по-армейски выговорил Питер. «Минуту, сэр» послышалось в ответ, затем чуть позже прозвучало то, что и следовало ожидать. «Генерала МакЭндрю в списке нет, сэр». «Месяц тому назад был?» авторитетно заявил ченселор. «Соедините меня со справочной». «Слушаю, сэр». «Справочная Пентагона. Добрый день», ответила телефонистка. «Здесь какая-то неразбериха», — говорит полковник Ченселор. «Я только что из Сайгона и пытаюсь связаться с генералом Макэндрю, генерал-лейтенантом Брюсом Макэндрю. Я получил от него письмо от 12 августа, помеченное Арлингтоном. Он что, переведен?» Телефонистке потребовалось менее полминуты, чтобы ответить. «Нет, полковник, не переведен. Вышел в отставку». Питер выдержал паузу. «Понятно. Ранение дали себя знать. Тогда дайте мне его телефонный адрес, пожалуйста». «Не уверена, что смогу». «Девушка», — перебил Питер, — «я проделал десять тысяч миль, генерал мой близкий и друг, неужели вам не ясно?» «Да, сэр. Адрес не указан, а номер телефона напечатан. Это...» Чанселор записал номер, поблагодарил телефонистку, положил трубку, затем снова снял ее и набрал номер. Дом генерала Макэндрю. Таким ленивым голосом могла говорить только служанка. Соедините меня, пожалуйста, с генералом. Его нет. Вернется через час, кто говорит. Питер отреагировал мгновенно. Терять время было бессмысленно. Говорят, из курьерской службы Пентагона. У нас пакет для генерала, но адрес напечатан неясно. Какой у вас номер дома в Роквилле? 23, Old Mill Pike. «Благодарю вас». Он положил трубку и снова откинулся на подушке, вспоминая, что Лонгворф говорил о Макендрю. Генерал отказался от блестящей карьеры, хотя его могли назначить председателем комитета начальников штабов. Лонгворф предполагал, что есть какая-то связь между отставкой генерала и отсутствием каких-то сведений в его личном деле. Неожиданная мысль поразила его. «Почему агент вообще заговорил о Макендрю? И что МакЭндрю значил для него? Чанселор резко приподнялся. Может быть, Лонгворф, желая отомстить тем, кто манипулировал им, сам использовал генерала и компрометирующую его информацию? Если так, то Лонгворф затеял серьезную игру. Тут уж дело не просто в угрызениях совести. Все зависит от того, что представляет собой генерал. Генерал стоял на пороге старого дома вдали от проезжей части. Среднего роста, широкоплечий, коренастый, воротничок белой рубашки расстегнут. Типичное лицо профессионального военного. Чистая кожа, глубокие морщины, невыразительные глаза. Человек средних лет, несколько задаченный визитом незнакомца, который все же кого-то ему напоминал. Питер привык к этому. Он иногда участвовал в телепередачах, и людям казалось, что они видели его где-то раньше. «Генерал Макэндрю?» «Да. Меня зовут Питер Чанцелор, я писатель. Мне хотелось бы поговорить с вами», — сказал Питер, протягивая руку. «Не страх ли был в глазах генерала?» «Конечно же, я видел вас по телевизору, и, кажется, что-то читал из ваших книг. Заходите, мистер Чанцелор». Питер зашел в прихожую. «Наш общий друг дал мне ваш адрес». «Но вашего телефона нет в справочнике». «Общий друг? Кто же это?» Ченселор внимательно посмотрел на него. «Лонгворф? Алан Лонгворф?» Реакция генерала была нейтральной. «Лонгворф?» «По-моему, я его не знаю. Он служил у меня?» «Нет, генерал. Мне кажется, он занимается шантажом». «Как вы сказали?» Питер понял, что не ошибся. В глазах мак -Эндрю снова промелькнул страх. Он бросил взгляд на лестницу, затем посмотрел на Лора. Мы можем поговорить. Ну что ж, попробуйте, иначе я просто вышвырну вас отсюда. МакЭндрю резко повернулся и жестом указал на дверь. Проходите. Кабинет был небольшой, с темными кожаными креслами и солидным письменным столом. Садитесь. — сказал МакЭндрю, указав на кожаное кресло перед столом. Это прозвучало как приказ. Генерал остался стоять. — Ну, а теперь скажите, что вам надо. — Почему вы ушли в отставку? — Не ваше дело. — Может быть, вы и правы. Наверное, не мое. Но оно касается не только вас. — Что за чушь вы мелите? — Я узнал о вас от человека по имени Лонгворф. Он думает, вас вынудили уйти в отставку. Что-то произошло в прошлом, сведения об этом изъяты из вашего послужного списка и, видимо, попали в закрытые досье, где собраны факты, с помощью которых можно расправиться со многими. Он считает, что вам угрожали оглаской вашего прошлого и заставили покинуть армию. Мак Эндрю заговорил не сразу, он будто замер, в глазах скрестились ненависть и страх. Он спросил тихим голосом, А Лонгворф сказал вам, что это были за сведения? Он утверждает, что не знает. Я могу лишь догадываться, что там было что-то весьма серьезное, раз вы вынуждены были поступить таким образом. Если позволите, то ваша реакция лишь подтверждает мое предположение. «Нерзавец!» — презрительно сказал генерал: "Вы понятия не имеете, о чем говорите". Питер посмотрел ему в глаза. «Ваши проблемы меня не касаются, и мне, видимо, не следовало приезжать сюда. Приехал же я из любопытства. А любопытство — болезнь писателей. Мне хотелось понять, зачем мне сообщили ваше имя, и теперь я, кажется, знаю. Вас подставили, чтобы нагнать страх». Мак Эндрю взглянул не так враждебно. «Как подставили? Не понимаю. Почему вам назвали именно меня?» «Бонгборф очень хотел, чтобы я ему поверил» и стал писать книгу. Но при чем тут я? Что-то было у вас в прошлом, и Лонгворф имел доступ к этой информации. Теперь мне все понятно. Видите ли, генерал, мне кажется, он использовал нас обоих. Он назвал мне вас, а до этого угрожал вам. Ему нужна была жертва, я думаю... Ченселор не успел выговорить до конца. Мак-Эндрю в одно мгновение схватил его за пиджак и поднял с кресла. «Где он?» «Послушайте, ради бога!» «Лонгворф, где он?» — говори же, мерзавец. «Вы рехнулись, пустите!» Питер был выше генерала, но значительно слабее его. «Какого черта?» Мак-Эндрю прижал его к стене, глаза, полные ярости, смотрели прямо на Питера. «Я задал тебе вопрос, ну, отвечай же, где я могу найти Лонгворфа?» «Знаю. Я видел его в Калифорнии. Где в Калифорнии? Он там не живет, он живет на Гавайях. Черт побери, отпустите же меня! Сначала ты мне все скажешь!» Мак Эндрю притянул Ченселора к себе, затем ударил об стену. «Он в Гонолулу?» «Нет». Голова Питера трещала от нестерпимой боли, стучала в правом виске и отдавала в шею. «Он на Мауи?» «Бога ради, вы должны отпустить меня, вы не понимаете?» «Прекрасно понимаю. Тридцать пять лет и все коту под хвост. Когда я знаю, что нужен, нужен...» «Да, конечно!» Питер сжал руку генерала со всей силой, на которую был способен. Боль была невыносимой. Он медленно заговорил. Я просил вас выслушать меня. Мне не важно, что произошло, это не мое дело. Но мне не безразлично, что Лонгворф использовал вас, чтобы выйти на меня. Ни одна книга этого не стоит, мне жаль. Не слишком ли поздно? С новой вспышкой ярости генерал прижал Питера к стене. Все произошло из-за какой-то проклятой книги. Умоляю вас, вы не можете. За дверью что-то разбилось в гостиной. Вслед за этим раздался страшный стон, как будто пели и кричали одновременно. Макэндрю, не спуская глаз в дверь, отпустил Питера, распахнул двери и исчез в гостиной. Ченселор оперся о край стола. Перед глазами все плыло. Он глубоко вздохнул, затем еще раз, чтобы сосредоточиться и как-то ослабить боль в голове. Он снова услышал стон, эту безумную песнь. Она становилась громче, можно было даже разобрать слова. Снаружи ужасно, но пламя, прекрасно, нам некуда идти, снег. Иди, иди, иди. Питер Хромая подошел к двери, заглянул в гостиную и пожалел об этом. Мак Эндрю сидел на полу и успокаивал женщину. На ней был разорванный потрепанный халат, который едва прикрывал полинявшую ночную рубашку, тоже старую и поношенную. Вокруг валялись осколки, ножка от разбитого бокала покачивалась на коврике. Генерал вдруг заметил его присутствие. «Теперь ты знаешь, какая информация была в деле. Там некуда идти, снег, иди, иди». Теперь Питер знал. Это объясняло и старый дом в Захолустье, и незарегистрированный телефон и отсутствие адресов справочной Пентагона. Генерал Брюс МакЭндрю жил в изоляции, потому что его жена была ненормальной. «Я вижу», — тихо сказал Ченцелор, «но мне непонятно из-за этого...» «Да». МакЭндрю был в нерешительности, затем посмотрел на жену, приподняв ее лицо. «Произошел несчастный случай», Врачи сказали, что мы должны расстаться. Я отказался. Питер понял. Высокопоставленным генералам в Пентагоне не все разрешалось. Кое-что, правда, они могли, например, погибнуть или получить ранение на поле боя, но не иметь помешанных жен. Жены должны оставаться в тени, они не смеют вторгаться в жизнь солдата. И когда мы стали целоваться на прощание, жена Макэндрю уставилась на Питера, ее зрачки расширились, тонкие бледные губы раздвинулись, и она застонала. Крики становились все громче и истеричнее, она извивалась и корчилась на ковре. Генерал крепко сжимал жену и смотрел на Ченселора. Питер попятился в кабинет. «Нет!» — закричал генерал. «Иди сюда! Подойди к свету! Поверни лицо к свету, черт побери!» Слепо повинуясь, Питер сделал так, как ему приказали, Он подвинулся к лампе, стоявшей на низком столике, и осветил лицо. — Все в порядке, Мэл, все в порядке, все хорошо. Макэндри успокаивал жену, сидя на полу и прижимая ее к себе. Стонать она перестала. Теперь ее сотрясали рыдания. — Ну, а теперь убирайся отсюда, — сказал генерал.